Глава 23. Джек выполнил последний подход становой тяги, сделал несколько упражнений на растяжку и направился из тренажерного зала в раздевалку. В сауне решил не париться, после нее обычно даже думать лень, а ему хотелось провести нынешний вечер осмысленно. На завтрашний день назначен эксперимент, Кандидат уже подготовлен и ждет не дождется, когда к нему применят новейшую технологию лечения. Идиот. Этого мнительного мужичка, приписывающего себе все существующие в мире болезни, психотерапевт подобрал у ресепшена, где тот возмущался, почему ему прямо сейчас не могут выписать направление ко всем врачам клиники без исключения. Джек поймал умоляющий взгляд секретарши и деликатно обратился к негодующему посетителю. «Добрый день. Я вижу, у вас проблема. Могу я чем-то помочь? Меня зовут Иван Сергеевич Кравцов. Я ведущий психотерапевт». Мужчина недоверчиво оглядел врача, раздумывая, следует доверять ему или нет, и все еще, сомневаясь, ответил, «Да, у меня есть проблема». «Но, судя по всему, решить ее в состоянии только главврач...» Джек обезоруживающе улыбнулся, от чего бы нам не пройти ко мне в кабинет? Чтобы вы подробно рассказали мне о сути вашего недовольства. У меня сейчас назначен клиент, но знаете что?» Он понизил голос. «Я попрошу перенести его визит на другое время». Мужичок поморгал, не веря собственной удаче, и кашлянул. «Хорошо, если вы поможете разобраться с этим беспределом. Не понимаю, почему мне отказывают в приеме?» Секретарша покачала головой и воздела глаза к потолку. Джек заговорщицки подмигнул ей и, аккуратно взяв пациента под локоток, повел его в свой кабинет. Чудака звали Геннадий Львович, 36 лет от роду. Он оказался довольно образованным малым, весьма неглупым, однако периодически страдал ипохондрией, семьи не имел близких друзей тоже. Его главным увлечением являлся поиск новых недугов у себя в организме. Он был прекрасным кандидатом для опытов по искусственному развитию диссоциативной амнезии. Услышав о предложении пройти бесплатно курс дорогостоящей лечебной терапии, Геннадий Львович ни минуты не колебался. Такое везение не часто случается. «Но вы не должны распространяться на эту тему», – предупредил его Кравцов. «Не забывайте, что вы не заплатите ни копейки, лишь потому что лечение пройдет в рамках рекламной акции». Затем, после благополучного завершения курса, вы расскажете о его эффективности. Но до этого момента лучше молчать, иначе сами понимаете. Сразу набегут желающие участвовать в акции, и у нашей клиники бюджет небезразличный». «Разумеется», – понимающе прошептал Геннадий Львович, – «я знаю, как это работает. Можете на меня рассчитывать». Джек написал на бумажке дату и время приема и вручил ее пациенту. «Жду вас у себя в этот день. Не опаздывайте». «Не опоздаю», — заверил тот, — «не беспокойтесь». Иван и не беспокоился, скорее приятно волновался. Все было готово к эксперименту. На этот раз он пройдет без эксцессов, никакого постороннего вмешательства, никаких недоразумений. Второй опытный образец он не упустит. В последние недели Джек был так поглощен предстоящим экспериментом, что почти не отвлекался на другие темы, еще недавно игравшая важную роль в его жизни — Он совсем позабыл о друзьях, и те, пожалуй, не слишком страдали по этому поводу. С Максом он не виделся чертову кучу времени, с января, если быть точным. Последний раз они пересекались в кафе с Глебом. После того, как тот сбежал, Макс звонил Джеку пару раз, но разговор выходил пустой. Особых новостей не было, намерение искать Глеба тоже. Кроме того, в голосе друга Иван слышал едва скрываемое напряжение, о причинах которого догадывался. Наверняка Макс заметил странности в Лизином поведении. Ее навязчивая страсть к нему, Джеку, не могла остаться незамеченной пристрастным наблюдателем, коим Макс, несомненно, являлся. Он еще со школы неровно дышал к подруге и запросто улавливал малейшие изменения в ее настроении. Нелегко ему было видеть, как желанная и всегда ускользающая добыча добровольно ложится на чужое блюдечко. Джек хотел сказать товарищу, что не собирается отвечать на Елизавете на ухаживание, но воздержался. Макс не дурак, он и сам отлично разберется в ситуации. Иногда гораздо умнее не заметить и промолчать, нежели начинать прямой и унизительный разговор. Впрочем, Джек не надеялся на то, что ситуация рассосется сама собой и без последствий. Если бы на месте Елизаветы была другая женщина, возможно, так и случилось бы пострадала бы, поплакала, но в конечном счете оступилась бы и утешилась. Лиза же являлась личностью самобытной. Джек понимал, что она никогда не простит ему отказа, а значит, о дружбе с ней стоит забыть. Жаль, конечно. До того, как Елизавета впала в романтическую прострацию, общаться с ней было увлекательно и даже полезно. К сожалению, равно как и к счастью, все меняется. Ничто не стоит на месте». О чем задумался Ванюк? Напарник по тренажерному залу, высоченный качок с краснорыжей шевелюрой, оторвал Джека от размышлений. «О жизни серой!» — отозвался тот. Неохотно встал со скамьи, на которой так чудесно сиделось после тренировки, и принялся переодеваться. «А чего о ней думать?» — усмехнулся Бугай. «Ее использовать надо в своих интересах». «Откуда столько цинизма в столь хрупком теле?» Бугай рассмеялся на всю раздевалку. «Умеешь ты пошутить, Ванюк, в сауну идешь?» «Сегодня нет». «Ну, тогда удачи, а я пожарюсь маленько», — рыжий намотал полотенце на бедра и скрылся за стеклянной дверью парилки. Джек покидал в сумку пропитавшуюся потом спортивную одежду, переобулся и вышел на улицу. Апрельский вечер был холоден, с неба срывался то ли дождь, то ли снег. Прохожие окутались в тонкие пальто и легкие куртки, кои поспешили надеть, польстившись на обманчивое весеннее тепло. Джек сел в машину, решая, куда поехать, и двинулся в любимый бар пропустить стаканчик ознаменование завтрашнего события. Обычно в середине недели народу в баре было немного, поэтому Джек удивился, увидев довольно оживленную обстановку. Самое неприятное, что столик, за которым он предпочитал сидеть, был занят. Эта мелочь мгновенно испортила ему настроение. Джек собирался провести безупречный вечер, наслаждаясь предвкушением опыта, а вместо этого вынужден смотреть, как за его столиком сидят два жирных олуха и в не дуют, что причиняют кому-то дискомфорт. Джек сел на высокий стул возле бара и заказал бренди. Он не позволит испортить себе вечер. В течение минуты неотрывно смотрел на одного из мужчин, занявших его законное место, покуда тот не заметил направленный на него взгляд. Несколько раз незнакомец поворачивал голову в сторону Джека, недоумевая, но наблюдатель не собирался отступать. Когда их глаза снова встретились, Джек беззвучно, одними губами произнес «Вы должны немедленно уйти». Мужчина странно дернулся, словно прикоснулся к чему-то омерзительному и уставился в свою тарелку. Джек продолжал сверлить его взглядом, не прикрыто глумясь над смущением жертвы. Иногда ему блестяще удавалось читать по лицам характера людей. Такой тип, как этот, никогда не вступит в открытую конфронтацию с неадекватным противником, предпочитая благоразумно капитулировать. А то, как вел себя сейчас Джек, адекватным было сложно назвать. Через минуту Толстяк подозвал официанта и попросил счет. Вскоре Джек уже сидел в дальнем уголке за излюбленным столиком возле притягательно жуткой фрески в полстены. Сколько бы он ни смотрел на нее, всегда восхищался изяществом и оригинальностью изображения. Была в этой синеватой реке, в крючковатых деревьях, тянувшихся к одинокому гребцу, в манящей светлеющей дали, необъяснимая магия. Джек потягивал бренди лениво изучая картинку, пока ему вновь не померещилось, что закутанный в белый плащ лодочник повел плечами и оглянулся на оторопевшего зрителя. Джек отпил большой глоток и заставил себя улыбнуться. «Надо же попытаться выяснить, кто автор загадочной фрески. Не может такого быть, чтобы о нем не сохранилось какой-либо информации». Между тем, ничего загадочного в этой фреске не было. История ее появления, пусть не самая рядовая, но вовсе и не мистическая. Десять лет назад крупный столичный предприниматель купил, побросывает цене подвал в центре города, намереваясь привести его в божеский вид и продать в три драга. Ремонтные работы велись несколько месяцев, слишком уж запущенным оказалось помещение. Предприниматель не слишком ревностно отслеживал сроки, имея и без того кучу неотложных дел. Он всецело полагался на профессионального дизайнера, руководившего процессом, и на собственную дочь». Девочка окончила первый курс института и вместо того, чтобы наслаждаться летним бездельем, доставала отца, требуя придумать ей занятия. Какой мог быть толк для бизнеса от малолетней девчонки, отец понятия не имел, но вовремя вспомнил о перестраивавшемся под бар подвале. Туда он и отправил дочку под чуткое руководство нанятого дизайнера, предварительно попросив его посильно привлекать чада к творческому процессу. Дизайнер Ответственный и услужливый парень воспринял это буквально. Несмотря на свою молодость, ему едва стукнуло 30, Антон считался лучшим специалистом в компании, на которую работал. Безусловно, у него имелся талант в декораторстве, однако успеха парень добивался не столько своим чувством стиля, сколько умением идеально вписываться в запросы заказчика. Некоторые клиенты впоследствии заявляли, что дизайнер считывал их мысли. Разумеется, телепатическими способностями Антон не обладал. Он просто умел внимательно слушать и делать выводы. Когда заказчик позвонил с просьбой принять незапланированную помощницу, Антон сразу решил приложить все усилия, чтобы та осталась довольна. Счастливый ребенок – лучшая рекомендация для любящего папеньки. Глядишь, он и не заметит, что ремонт длился дольше обозначенных сроков. Антон параллельно трудился еще на трех проектах – и твердо намеревался удовлетворить каждого заказчика, а в идеале сделать своими постоянными клиентами. С дочерью предпринимателя Антон беседовал обстоятельно и, к своему удивлению, выяснил, что она несколько лет отучилась в художественной школе. «В таком случае нарисуй таинственную картину, мрачноватую, но не совсем депрессивную, что-то символическое. Повесим ее в холле или еще где-нибудь. В общем, найдем место. Справишься?» «Справлюсь», — кивнула девушка, и уже через неделю принесла готовую картину. Дизайнер прислонил полотно к стене, отступил на несколько шагов и долго рассматривал изображение. Наконец потрясенно выдохнул и повернулся к дочке клиента. «Скажи, а ты могла бы нарисовать точно такую же, но большего размера?» Парень указал на дальнюю стену. «Видишь?» «Там будет особая зона с несколькими вип-столиками. Вот именно на той стене увеличенная копия твоей картины смотрелась бы идеально». «Насколько увеличенная?» «Ну, скажем, чтобы она занимала треть стены», — Антон вперил в девицу, изучающий взгляд. «Она была худенькая, курносая, конопатая, в синем джинсовом комбинезоне с вышитым на одной штанине красным цветком. Совсем ребенок. Как в ее детской головке». Родилась идея столь серьезного сюжета. Может, она скопировала его откуда-то? Но ведь и скопировать тоже надо уметь. «Думаю, я справлюсь», — скромно ответила та. «Скажи, а ты...» — Антон замялся, подбирая слова. «У кого позаимствовала сюжет?» Девушка улыбнулась, сверкнув белыми зубами, а в ее голубых глазах заплясали лукавые огоньки. «Исключительно у своего воображения. Вы не переживайте. Никакого плагиата». Антон поспешно закивал, чувствуя неловкость. «А может, лучше фреску сделать?» — предложил юная художница. «Фреску?» — не понял собеседник. «Ну да, вместо картины. Будет эффектней». «Ты владеешь техникой росписи на мокрой штукатурке?» — с сомнением в голосе спросил дизайнер. Он готов был поверить в то, что девчонке случайно повезло написать удачную атмосферную картину, но фреска вряд ли у нее получится, слишком уж это сложный процесс». Да, у нас в художке спецкурс был по этому делу. Мне нравилось. Это не так трудно, как кажется. Большинство современных фресок изготавливается по итальянской технологии. Сначала они рисуются на специальной основе, а затем приклеиваются к стене. Из материалов используются известь, речной песок, натуральные пигменты, клеи на растительной или животной основе, хлопковые холсты. Работа полностью ручная. Сначала особым способом готовится штукатурная основа. Затем на нее наносится изображение, которое впоследствии подвергается старению. Но на заключительном этапе фреска переносится на холст и помещается на стену. Две или три минуты дизайнер молчал, и девушке даже померещилось, что он забыл про нее. Она собралась даже кашлянуть, чтобы вывести мыслителя из задумчивости. Но неожиданно он очнулся. «Хорошо, мы все равно ничего не теряем. Напиши, какие материалы и инструменты тебе нужны для работы». И когда их привезут, приступай. Не получится, повесим маленькую картину у барной стойки. Спустя месяц огромную тяжелую фреску наклеили на дальнюю стену. А еще через месяц декорированное помещение перешло к другому владельцу по очень выгодной для продавца цене. За те девять лет, что фреска висела на стене, мимо нее проходили тысячи разных людей, красивых и силившихся казаться красивыми, пьяных или жаждавших напиться – грустных и прятавших грусть за неискренним смехом, богатых и оставлявших в баре последнюю сотню. Кто-то из посетителей, случайных или постоянных, не замечал фреску, предпочитая заглядывать в декольте своей спутницы или на дно бокала. Кто-то, наоборот, сразу обращал внимание на странный рисунок и мгновенно определялся в симпатиях. Чаще фреска нравилась, реже вызывала отторжение и только в единичных случаях оставляла зрителя равнодушным. Если бы неодушевленные предметы умели чувствовать, фреска наверняка бы ощущала гордость и совсем чуть-чуть беспокойство от того, что не может поведать многочисленным посетителям и менявшемуся из года в год персоналу бара о маленьком, но неприятном секрете, прятавшемся на тыльной стороне холста, там, где фреска соединялась со стеной. Дело в том, что стена, на которую планировалось монтировать холст, была бессовестно, плохо ошкурена и загрунтована. Уж неизвестно, по какой причине. Возможно, у ответственных рабочих в тот день было плохое настроение, или им осточертел пыльный и непрестижный труд. Возможно, они просто торопились быстрее расквитаться с заказом, чтобы взять новый. Так или иначе, на некачественно подготовленную стену клей лег неравномерно, а со временем начал отходить. К концу девятого года фреска все еще держалась, чудом не падая. за день ее кто-то рукой, попади пробкой от шампанского, и она бы шумно рухнула на пол. Ничего этого не происходило, и, возможно, еще долго бы не произошло, если бы управляющему, чей кабинет находился по ту сторону стены, не приспичило повесить новую полку. Был он мужиком домовитым, руки росли откуда надо, да и дело это пустяковое забить четыре гвоздя. Он сделал разметку, взял в руки молоток, залез на стул и вбил первый гвоздь, затем второй, на третьем фреска упала вместе со штукатуркой и острыми кусками клея. Все произошло стремительно, Джек ничего не успел понять, лишь почувствовал удар по голове, машинально вскинул лицо вверх и вскрикнул, когда глаза пронзила острая вспышка боли.